Глава пятнадцатая. Третий вагон, находящийся в сцепке сразу за вип-ложем, был именно тем, под которым и произошел тот ужасающий взрыв. Подбросив его вертикально вверх, гоблины внутри и сам вагон должны были быть теми, кто пострадал больше всего, однако каким-то чудом на самом деле они пострадали меньше, чем кто бы то ни был. Просто подлетев вверх, вагон рухнул на остатки уже рушащейся железной дороги, и скатился по ним прямо на улицу, которая в этот момент была абсолютно пуста. Центральный вагон даже не был выброшен в сторону, и во многом из-за этого гноми-патрули обратили на него внимание позже всего, а значит, гоблины внутри успели прийти в себя и немного клематься. Выкатившись наружу, самый целехонький из них тут же осмотрел округу, убедился, что он тут действительно один, а затем отцепил от пояса деревянную флягу и стал орошать ее содержимым своих пускающих слюни собратьев. «Хе-хе, коротконогие люди не тупые!» — простонал еще один гоблин, выползая из вагона. «Они тоже знают искусство!» — тут же поддакнул ему еще один. Вылезающие из вагона, словно черти из табакерки гоблины, тут же стали оглядываться, пытаясь хоть чего-нибудь сообразить. «Атаман не здесь?» «Не здесь». «Нам искать?» «Разведчики найдут». Один из только что проснувшихся гоблинов немного подумал и кивнул. «Искать разведчиков?» «Да, искать». «Отставить!» Босовитый рявкнул очередной гоблин, открывая глаза и приходя в чувство. Выгнувшись в поясе, он тут же подошел к только что предложившему эту идею собрату и влепил ему подзатыльник, а затем, припомнив свою армейскую молодость, сказал. «Атаман учил. Остались одни найти подходящее укрытие, приготовиться к бою и подать знак. Если будете шуметь, вас сами найдут». «Точно!» — кивнул еще один гоблин. «Шуметь!» «Шуметь!» Бывалый гоблин, прошедший уже не одно сражение, тоже сориентировался и, проявив смекалку, указал пальцем на окно ближайшего дома. Туда. Едва толпа только что очухавшихся гоблинов залезла в окна ближайшего здания, как на пустой улице тут же послышались шаги множества бегущих сюда кротышек. Проклятье! Вооруженный отряд мгновенно обступил валяющийся посреди обломков железной дороги вагон, быстро установив, что внутри никого нет. Они исчезли. Это очень плохо. Забравшись внутрь, парочка гномов не нашла ничего, кроме брошенных весел и кучи непонятного вида и назначения ящиков. Да плевать! Вы посмотрите, какая красота! Из-за того, что времени прошло уже достаточно много, в городе всполошилась не только охрана, но и все, кто только мог. Вместе с вооруженным отрядом к вагону в этот раз прибежала целая группа возбужденных до да дрожи в руках коротышек. Поливать хотев на самих гоблинов, эта кучка бородатых гномов просто смотрела на сам вагон, буквально пожирая его своими глазами. «Охренеть! Они правда на нем приехали?» Это же дерево, да? Почему оно не взорвалось? Да оно даже не обуглилось! Небольшая группа сумасшедших тут же облепила вагон со всех сторон, мешая даже своим собратьям, изучающим периметр. Вы что делаете? Гоблины могут прятаться где-то тут. Отвали! Да что ты понимаешь? Один из местных ученых просто толкнул кричавшего собрата буквально припал щекой к деревянному колесу и стал тереться об него, как о любимую женщину. «День назад эта штука ехала у последней станции!» — прошипел он. «Да вы хоть понимаете, что это значит?» «Что она быстрая?» «Мамка твоя быстрая! А эта штука просто охренеть какая быстрая!» Вообще забыв о существовании и вооруженных собратьев, и о потенциально опасных гоблинах, Он нежно погладил деревянный вагон, едва ли не расплакавшись. Такой невзрачный вид, а скрывает себе столько силы, столько прогрессивных идей, столько неизвестных технологий. Это не просто какая-то телега, это произведение искусства. Схватившись обеими руками за облюбованное колесо, он тут же поднатужился, крякнул, попытался его крутануть но тут же осел на землю, едва не сорвав спину. «Не крутится?» — пожаловался он, тут же вспыхнув еще большим энтузиазмом. «Отлично, отлично! Я так и знал, что тут не может быть все настолько просто!» Неохотно оторвав взгляд от деревянного вагона, он посмотрел на своих коллег, занимающихся тем же самым. «Хватит тратить время, потащили! Гоблины еще могут быть здесь!» Тактично напомнил один из патрульных. «Да плевать! Их другие поймают, а мы должны быть первыми, кто все узнает!» Позабыв о всем на свете, полоумные ученые просто обступили вагон со всех сторон и, краснея от натуги, подняли его прямо над головой, желая тащить в свое логово. «Помогайте, черт вас, дери!» — простонал держащий вагон бедняга, бросив гневный взгляд на вооруженных стражей а те, просто пожав плечами, решили не противиться, рассудив по старой памяти, что спорить с этими парнями в таком состоянии просто себе дороже. Подхватили деревянный вагон, и все, как один, медленно потащили его по улице. Искусство? Стоило им лишь немного отдалиться, как из каменного окна прямо за ними медленно вылезла озадаченная гоблинская рожа. Самый сообразительный из этой кучки уже был готов атаковать, а затем просто услышал знакомое слово, погрузившее его в раздумья. Рассудив все здраво, практически на пределе сил, он пришел к единственному возможному выводу. А затем все гоблины стали медленно вываливаться из окон, покидая укрытие и следуя за отдаляющимся вагоном. «Мы тоже знаем искусство!» «Э-э-э, <связь> пошумим!» <связь>